Глава девятая. Край вечного шторма. Наш шустрый кораблик стремительно погружался в атмосферу первой отсветила планеты. Постепенно обзорный экран окрасился небесно-голубым светом, и появилась возможность своими глазами рассмотреть поверхность. Под нами простиралась водная гладь стального цвета. Причем если с высоты она казалась безмятежной, то чем ниже мы спускались, тем становилось очевиднее, что это море или океан далеко не спокойно. По поверхности катили огромные волны. Мы спустились на высоту метров в 100 и восторженно наблюдали за буйством инопланетной стихии. Как давно я, оказывается, не видел море. Почти два года прошло с тех самых пор, как меня украли с земли. Раньше я любил смотреть именно на шторм. Специально приезжал из родного Калининграда в Зеленоградск Там устроен замечательный променад, где я и любовался им. Особенно после того, как вернулся домой после ранения. Смотрел и смотрел на перекатывающиеся тяжелые темные волны, на пену, образующиеся на берегу, за бесконечным движением гальки, перетираемой необузданной силой в мелкий песок. Смотрел и размышлял о том, как меня перетерла подобно этой гальке моя судьба. Долго наслаждаться этим величественным зрелищем мне не дали, и за моей спиной появилось грубоватое лицо Румба. «Ну что, спуск прошел нормально, теперь надо ее обследовать». «Ты прав, дружище», — оторвался я от сосерцания и, выбрав наугад направление, начал движение. Около получаса мы пересекали эти водные пространства. Лакуна чистого неба над нами давно осталась позади, и вокруг нас сейчас бушевал ураган. Пришлось даже немного снизиться, чтобы хоть немного улучшить видимость. Верить приборам в таком месте я не решился. Скорость космического корабля, даже такого быстроходного, как наш, в атмосфере была гораздо ниже. Сказывалось наличие аэродинамики. Время от времени в корпус Лимора попадали ветвистые молнии, но, как и сказал Ромб, никакого вреда они нам причинить не могли. А техника оказалась надежна, как швейцарские часы. Через полчаса мы оказались над каменистой сушей с какими-то подобиями чахлых деревьев. Я даже спустился пониже, чтобы рассмотреть их получше. Низкие, корявые, очень похожие на очень похожие на растущие на горных вершинах сосны. Только вместо листовых иголок на них были достаточно длинные, не меньше 50-70 сантиметров ни то иглы, не то стручки. Оно и не мудрено. Скорость ветра за бортом достигала в порывах 50 метров в секунду. Никакая листва не выдержит такого. Удивительно, что это растение вообще смогло приспособиться к местной погоде. Сдается мне, что такая вакханалия творится тут постоянно. «Капитан, регистрирую структуру техногенного характера», доложил механическим голосом Искин, и на одном из экранов отобразились едва угадываемые остатки строений. Я тут же заложил вираж и скорректировал наше движение. Уже через несколько минут мы смогли наблюдать нагромождение явно искусственных конструкций, причем эта штука, чем бы она ни являлась в свое время, была весьма не маленьких размеров. Наполовину занесенная песком и мелким гравием, она красноречиво свидетельствовала о том, что в свое время тут была цивилизация. Не знаю, сколько времени прошло, но засыпала ее знатно. Искин. Снять все возможные параметры, проверить на наличие энергетической активности – Рассканировать, возможно, тут есть подземные коммуникации или пустоты. Режим автопилота. Корректируй наше местоположение. Сразу же стало легче. Мозг корабля перехватил управление и виртуозно удерживал нас практически на одном месте. Одновременно с этим производил сканирование и выдавал всю получаемую информацию. К сожалению, ничего перспективного он нам не смог найти. Никакой энергетической активности... Подземные коммуникации, если и были, то оказались давно разрушены временем. Решив не тратить зря время, мы полетели дальше. Если нашлась одна конструкция, то однозначно должны быть еще. И мы нашли практически точную копию тех развалин, которые мы уже видели, однако в этих тоже не оказалось абсолютно ничего интересного. Серега предложил сходить на разведку, но я не согласился. Глядя на эти остатки былой цивилизации, я понимал, что тут все давно и неотвратимо мертво. Надо было лететь дальше. К сожалению, из-за сильного штурма мы не могли подняться повыше и просканировать большую территорию, потому что датчики и сканер начинали сбоить. Пришлось лететь практически на бреющем полете и внимательно смотреть по сторонам. Еще несколько раз нам встречались развалины, очень похожие друг на друга. Примерно через три часа лета рельеф местности начал меняться. Начинались предгорья, и пришлось двигаться вдоль них. Подниматься в густую облачность было рискованно, можно было невзначай врезаться в горный пик. Мы исследовали планету уже более 10 часов, и, честно говоря, практически потеряли надежду хоть что-то найти. Когда внезапно, Искин вновь подал голос и доложил о энергетического сигнала. Я тут же остановил наше движение, и мы начали искать. Сигнал шел прямо из горного хребта. Сканирование не дало нам ничего, и я решился аккуратно облететь это место, для чего пришлось подняться повыше. Стабилизацию корабля в пространстве взял на себя эскин, а я смотрел во все глаза, пытаясь найти хоть какой-то признак, по которому можно было бы найти источник этого излучения. Перелетев через горную гряду, мы обнаружили небольшую округлую долину, со всех сторон окруженную практически отвесными стенами. Немного спустившись, мы с удивлением отметили, что порывы ветра в этом колодце значительно слабее. Корабль перестала так сильно кидать из стороны в сторону, и мы достаточно уверенно смогли спуститься. Долина оказалась на самом деле достаточно маленькой, не более 3 километров в диаметре. Была она, конечно, не круглой, скорее овальной. Но это особого значения и не имело. Спустившись в центре на высоту 10 метров, Мы медленно развернулись по кругу и осмотрели стены этого природного убежища. Каково же было наше удивление, когда в одной из стен мы обнаружили скальный навес, под который с легкостью можно было спрятать четыре таких корабля, как наш курьер. Переглянувшись с сибурианцем, я направил Лимар под тяжелые своды. Тут же практически не чувствовались порывы ветра, и мне не составило никакого труда опустить корабль на каменную поверхность. Внезапно. Дала себе знать тот, кого я в свете последних событий напрочь забыл. На спинку моего пилотского ложемента забрался шустрый Ксенос Зиц и, как всегда, поинтересовался в своей беспардонной манере. Ну что тут, большой? Я проснулся, а тут, оказывается, движение нарисовалось. Куда мы прилетели? Есть чем поживиться. А ты где прятался? Что-то я тебя нигде не видел. Думал, ты вообще на станции мог остаться? Нет уж, я теперь от тебя никуда, ты фартовый, заявил Варюга и почесал свою серую щеку одним из щупалец. Опрятался я в технических каналах, как всегда. Хорошо, а теперь не мешай, мне надо идти на разведку. Я с вами? Какая разведка, биззица, а вдруг там что интересное есть? Так ты без скафандра, а там состав атмосферы хоть и схожий, но, судя по словам, и скину вредный. «А что там в нем такого вредного? Покажите данные химического анализа состава атмосферы», — потребовал Ксенос. «А ты у нас еще и химик по совместительству?» — хмыкнул я. «Химик не химик, а чем дышать разбираюсь. Я, между прочим, многопрофильный специалист. Мои хваталки знаешь, сколько всего могут?» Помахал он перед собой в воздухе своими конечностями. «Не сомневаюсь». Улыбнувшись, согласился я и вывел данные по составу атмосферы на экран. Немного поизучав информацию на экране и что-то прикинув в своей голове, Зиц выдал. — А что, прикольный растворчик. Давненько я таким не баловался. Я в деле. — Что-то я тебя не слишком понимаю. В смысле, не баловался? — не понял я слов Зица. — Сол, ты что, не знаешь ничего про Улголов? — подал голос Ширп. «У них же своеобразная физиология, и развлечения тоже специфические». «И что за развлечения?» — решил я уточнить у информированного источника. «Они же через одного наркоманы, только используют исключительно газы, никакие другие вещества их не дурманят», — пояснил Лакин. «А ты много про нас знаешь, глазастый», — ощерил Сизиц. «Никакой я не наркоман, я просто балуюсь». «Так что, ты этим дышать сможешь?» «Конечно! Вообще без проблем! Ух, как задышу!» «А ты не забалдеешь там! Нянчиться с тобой будет некогда!» «Не боись, большой! Не в первый раз меняю хваталки!» Самоуверенно заявил маленький Ксенос, и его гротескное лицо расплылось в предвкушающей улыбке. «Ну, доброзиц. Только смотри, прикрыть тебя мы вряд ли сможем!» После того, как с одним Ксеносом было решено, я достал из футляра на поясе контроллер и направил его на обруч Лакена. Нажал на кнопку, и следующие несколько секунд происходил обмен данными между приборами. После этого нейроблокиратор пришел в движение, захваты покинули кости черепа, и сибурянец смог снять его со своей головы. «Благодарю, Сол. Эта штука меня сильно ограничивала». «Как и меня, можешь не рассказывать». Теперь ты свободен, надеюсь, составишь мне компанию. Все непременно хомо. Я тут засиделся. Ухмыльнулся Сибурянец, и от его улыбки мне стало немного не по себе. Все-таки с головой у этого типа явно что-то не в порядке. Но разведку решили идти втроем. Я, Стакс и румп Серегу оставили на корабле, мало ли что, может, тут в наше отсутствие произойти. А он в состоянии разрулить любую ситуацию. Я проинструктировал его на всякий случай, попросив приглядывать за шок Монсом. Он после меня единственный пилот. Пластун пообещал, что все будет в порядке. Скафандры были в норме. Шир, кстати, щеголял в том, который снял с бывшего начальника космической тюремной станции. Оружие тоже было в наличии так, что мы перекрыли тамбур шлюза и открыли аппарель. Сразу же стало ясно, что ветер тут все-таки присутствует. Не представляю, что сейчас творится наверху, если тут так задувает. Маленький ксенос, у которого отсутствовал скафандр, разместился у меня на спине. Правда, в этот раз его голова торчала над моим левым плечом. Я скосил голову и посмотрел на него. Он вдохнул местный воздух, и видимая поверхность его кожи немного изменила свой окрас. На ней появились какие-то дорожки из пятнышек другого цвета. «Ну ты как?» Спросил я у него, внимательно наблюдая за его метаморфозами. «Нормально большой раствор, что надо, я бы сказал, бодрит», заявил Зиц и скомандовал. «Вперед! Навстречу с аборигенами!» «Тише будь, абориген. Нам помощь нужна, а не проблема». Посоветовал я ему, и мы двинулись из безопасного тамбура лимора под тяжелые каменные своды скального карниза. «Да уж». Мой скафет давно устаревшее барахло. Практически никакой электронной начинки. Только связь, немного оптики и системы жизнеобеспечения. Не сильно-то баловали своих сотрудников на возмездии 14. Ничего, функцию свою выполняет, и то хорошо. Спустившись по трапу, мы сразу же ощутили разницу в силе тяжести. Двигаться стало значительно легче, я даже подпрыгнул. И чуть не пожалел об этом. Прыжок выдался на славу, почти на метр. И это я еще не сильно старался. Надо быть поосторожнее. «Шострый, куда двинем?» — поинтересовался Румп. «А тут что, разве есть варианты? Вон вход», — показал я темный проем в стене. «Ничего другого тут больше не видно». Взяв оружие на изготовку, мы осторожно двинулись внутрь. Как только приблизились, то сразу активировали головные прожекторы, которые разогнали подступившую тьму. Она робко прижалась к стенам, вырубленным в толще горы, и затаилась, ожидая своего часа, когда она вновь станет тут полновластной хозяйкой. Проход оказался достаточно извилистым и длинным, и идти по нему можно было подвое. Не слишком маленький, но перемещать габаритные грузы по такому однозначно невозможно. Примерно через сто метров мы уперлись в дверь. Теперь можно было с уверенностью сказать, что это дело рук разумных. «Энергии ноль», — сообщил Сибурианец, скафандр которого был гораздо продвинутее. «Что делать будем?» — прозвучал в шлеме голос Румба. «Как ее срезать?» «Сейчас посмотрим», — отозвался Стакс. «Технологии, конечно, тут древние, можно сказать, из докосмической эры». Он внимательно осматривал крепление. «Срезать вот в этих местах, и она должна открыться». «А чем срезать?» — вставил свои пять копеек зиц. «Тут плазморез нужен». «Погодите, тут и с нашим оружием справиться можно, главное, настройки нужно знать. Может быть, прежде чем врываться в чужое убежище, мы сначала постучимся?» — предложил я, и, подойдя к двери, несколько раз ударил по ней кулаком, отчего по тоннелю раздались гулкие звуки. «Никогда больше так не делай», — послышался холодный голос сибурианца. «Иногда лучше зайти без разрешения». Он взялся за металлическую скобу и осторожно потянул ее на себя, проверяя на прочность. Дверь слегка дрогнула и с легким шипением немного сдвинулась. Не ожидавший подобного ксенос моментально поднял оружие, замер и прислушался. Однако из-за двери не раздавалось ни звука. Кивнув самому себе... Шир осторожно потянул дверь дальше, и она с тихим скрежетом открылась. Любопытная головка Улгола вытянулась вперед. Он втянул в себя воздух, и послышался его взволнованный шепот. — А вот там, внутри, растворчик гораздо забористее. Пошли скорее, а то концентрация падает. Покачав головой, я осторожно двинулся внутрь. Освещение не наблюдалось, но тут уже явно видны следы технологической обработки камня. Стены выровнены, а сам проход был прямым. Дверь за собой мы прикрыли. Через 50 метров мы уперлись в точно такую же дверь, как и на входе, и она тоже оказалась не запертой. Вот за ней уже оказалась настоящая база неведомой цивилизации. Мы двигались по коридорам, отделанным металлом, иногда попадались помещения с каким-то оборудованием, но оно было мертво. Мы шли компактной группой, прикрывая друг друга. Поэтому, видимо, и смогли вовремя среагировать на появившуюся опасность. Тут надо отдать должное Сибурианцу. Он первым заметил движение в темноте, когда мы вышли в какому-то техническому отсеку. Не знаю, для чего он был нужен, но тут были настоящие лабиринты из труб, металлических конструкций, переходов и лестниц. Именно Стакс, словно дикий зверь, уловил направление, от которого исходит опасность. Он же первым и открыл огонь, стреляя во что-то, скрытое тьмой. Как только он прекратил огонь, то сразу же обрадовал нас докладом. «Это что-то технологическое, дроид или что-то в этом роде. Двигается очень быстро, огонь не открывает, скорее всего, наносит поражение собственным конструктивом. «Круговая оборона. Прожекторы на максимум огонь без предупреждения». Тут же сама собой вылетел из меня команды, что, самое странное, оба моих товарища по рейду дисциплинированно выполнили ее. Мы втроем напряженно зазирались по сторонам. Даже Зиц скрутил своей гротескной головой по сторонам и молчал. Вторую атаку заметил румб. Он открыл огонь, и мы моментально подключились. Я успел заметить стремительный силуэт в отблесках пролетающих снарядов и скорректировал свой огонь. Я совершенно точно несколько раз попал, по-другому и быть не могло, но неведомый противник опять смог уйти. «Что за жуть?» – взволнованным голосом спросил Зиц, не выдержав нервного напряжения. «Тссс!» – прошипел я и превратился в слух. Чувство опасности опять начало подкатывать. Гормоны щедрой порцией брызнули в кровь, и я успокоился. Боевой режим работы делал из меня идеальную машину для убийств. Глаза перестали искать и застыли. Они сейчас видят всю картину целиком. Уши превратились в высокочувствительные сенсоры направленного действия. «Есть! Оно уже рядом!» Легкий цок от металлических конечностей нельзя полностью скрыть. Я специально повернул голову немного вбок, чтобы прожекторы светили в другую сторону. Нужно было заманить этого охранника» и у меня получилось. Опасность накатывала постепенно, и вот, когда она уже начала больно жечь, я резко довернул ствол и открыл огонь. Теперь я отчетливо видел противника. Это был паукообразный дроид незнакомой конструкции. Первыми же выстрелами я повредил ему две конечности, и его движения стали несогласованными. Тут уже подключились мои товарищи, и в три ствола мы добили этот живучий кибернетический механизм что-то в нем заискрило, и, немного подергавшись, он замер. Подходить к нему мы не спешили, вполне возможно, он тут такой не один, однако минуты шли одна за другой, но ничего не происходило, и мы направились на осмотр. румп встал таким образом, чтобы прикрывать нас от возможного нападения, ну а мы с Ксеносом и неугомонным Зицем начали осмотр поврежденного дроида. С первого взгляда было понятно, что он далеко не примитивен, скорее даже наоборот — Его конечности были похожи на виденные мною в детстве в фильме про Человека-паука. Там один сумасшедший доктор прикрутил себе такие к спине, так вот, тут было очень похоже. Такие технологии существовали и в Содружестве, но были весьма дорогостоящими и высокотехнологичными. Подобные обычно использовались в производстве технических дроидов для ремонта сложной техники. Однако дроид такого размера – это нечто. Тем более он явно не хотел с нами подружиться. Три из его десяти манипуляторов были вооружены острыми лезвиями длиной в 40 сантиметров. Я щелкнул по металлу этого резака пальцем в перчатке и раздался мелодичный звон. Клинок оказался выполнен из очень хорошего металла. Покрошили мы его знатно. Шир немного поковырялся в нем и многозначительно изрек. «Компоненты незнакомые, но все сделано очень качественно». «Это хорошо», — согласился я. Есть шанс, что тут найдется способ починить наш курьер. «Интересно, каким образом?» меланхолично поинтересовался Стакс. «Не знаю, Шир, но надеяться надо. Если не сможем этого сделать, все мы тут останемся». Между делом я заинтересовался лезвиями в конечностях дроида. Подняв одну из лап этого механизма, я ударил лезвием по металлическому пруту, находившемуся рядом. И он, к моему удивлению, легко и чисто срезал его. Такое оставлять было просто кощунственно. Поэтому я попросил товарищей отойти и в несколько прицельных выстрелов перебил эти три манипулятора. Нести куски лап было неудобно, поэтому я просто оставил их по маршруту нашего движения. Если нам повезет, то заберу их с собой отдам на перековку, а то я без своего личного клинка чувствую себя неполноценным. Дальнейшее передвижение мы производили утроев бдительность. Далеко не факт, что этот дроид тут был в единственном экземпляре. База, расположенная под горой, была поистине внушительных размеров. Мы обследовали одно помещение за другим, и везде находились какие-то магистрали, трубы и непонятные конструкции явно технического предназначения. Шел уже третий час наших блужданий, благо нейросеть добросовестно прокладывал маршрут и одновременно с этим формировала интерактивную карту объекта. Изменение окружающей обстановки произошло внезапно. Вот мы идем сквозь мешанину трупа металла, и вот мы уже находимся в коридоре, стены которого отделаны панелями. Причем тут присутствовал хоть и слабый, но свет. Он исходил из потолочных панелей и был тускловатым, но видимость повысилась кратно. Что-то мне все это напоминало, но вспомнить, что именно, не получалось. Догадка обожгла меня внезапно. Мы как раз поравнялись с одной из дверей. Справа от нее, на уровне моей груди, находился сенсорный замок в форме четырехлапой ладони с длинными пальцами. Вот тут я и вспомнил, где уже видел подобное. Точно такой же сенсорный замок был на том засыпанном землей корабле, где я встретился с мастером войны, кааль уль -Мааром. Подняв согнутую в локте руку, я подал знак своим товарищам остановиться. Сибурянец молча вопросительно кивнул головой, интересуясь причиной остановки. «Я уже встречал подобное», — шепотом произнес я. «Я не знаю, как называется эта раса, но они достаточно продвинутые». «Степень опасности», — меланхолично спросил Лакин. «Не знаю, но думаю, не маленькая. Я видел их технику, устаревшую на тысячу циклов, и должен сказать, что она была на высоком уровне». Они активно пользовались стазис-полями, да еще и воинственными оказались. «Так, это мне не нравится. Давайте дальше не пойдем и вернемся», — высказался Румп. «Нам надо искать выход из нашего положения, Хомо», — перебил его сибурянец. «Можешь вернуться, а я еще поохочусь. Мне тут, напротив, очень даже нравится». «Вот оставайся», — Окрысался мой бывший сокамерник. «Хорош пиздеть, надо идти дальше», — прервал я перепалку. «Нам все равно без ремонта отсюда не выбраться. А тут под рукой база, и нам надо искать хоть что-нибудь полезное». «Большой, ты научишь меня своим словам? А вот слушаю и млею», — раздался над ухом голос Улгола. «Дурака учить только портить», — отмахнулся я от прилипшего камнизица. «Ну, ты хоть объясняй, что они значат». Немного обиженным голосом попросил он. «Непереводимая игра слов, мой маленький друг». «Друг», — протянул Ксенос. «Большой, спасибо. Улголы знают, что такое дружба», — продолжил он и потерся своей головой о мою шею. «Ну все, Ха -ха. хохотнулся Бурианец. «Теперь он точно от тебя не отстанет». Макнув рукой, я повел группу дальше. Клинки остались в коридоре, и я шел налегке, проверяя стволом все подозрительные места. По всей вероятности, мы попали в помещения, в которых проживал персонал этой базы или что-то в этом роде. Нам встретились две комнаты, в которых располагались постаменты, похожие на кушетки. Как я и предполагал, рост местных хозяев достигал двух с половиной метров. Хотя, судя по ширине этих лежанок, они были не слишком широкими в кости, скорее даже худощавыми. Судя по практически разложившимся одеялам из какой-то синтетической ткани, хозяева базы уже очень давно не посещали этих мест. Может быть, этот дроид остался тут один, а все разумные покинули это место? Вполне возможно. Чувство опасности молчало, даже сибурянец, вопреки своему обычному поведению, расслабился и вел себя беспечно. Комната за комнатой оставались позади, и, к нашему великому сожалению, Мы не находили ничего интересного. Абсолютно пустая, словно вымершая база. «Ничего тут нет», — выдохнул Румб. «Надо возвращаться. Мы не нашли самого главного», — ответил Стакс. «Ничего же мы не нашли. Место, из которого весь этот комплекс управлялся. Только там можно найти хоть какую-то информацию». «А ведь ты прав, Шир», — согласился я. Надо искать именно пульт управления или что-то в этом роде. Где-то он должен быть. Сибурянец кивнул, и мы продолжили осмотр. Немного осмелевший угол спрыгнул с моей спины и самостоятельно передвигался, помогая нам в поисках. Время от времени он приносил незамеченные нами вещи и, увидев отрицательный кивок кого-нибудь из моих спутников, отбрасывал в сторону свою находку. Он мог проникнуть туда, куда мы бы не смогли при всем нашем желании. Именно этот малыш, который носился при помощи своих хваталок и сверху, и снизу, нашел после одного из своих исчезновений в вентиляции то, что мы искали. Центр управления этим подгорным объектом. Когда этот взволнованный сверх всякой меры Ксенос вернулся к нам, он едва мог объяснить то, что он там увидел. «Большой, там, кажись пульт управления». Экраны некоторые светятся, и тело там рядом с креслом. Тело валяется, дохлое давно. не хомо страшный. Я таких не видел, мертв давно. Надо смотреть, я могу открыть изнутри. Это там. Он показал своим щупальцам направление. Переглянувшись с товарищами, я кивнул зицу и коротко бросил. — Види, только будь аккуратнее. Улгол коротко пискнул и снова полез в вентиляцию. Мы же направились туда, куда он нам и показал. Я внимательно осматривал стенки коридора и в упор не видел никаких дверей, пока одна из стенных панелей не отъехала в сторону. Интересно, почему они спрятали это помещение? По логике вещей оно должно быть тут самым главным и часто посещаемым. Аккуратно переступив порог комнаты, мы оказались в достаточно большом помещении, никак не меньше 50 квадратных метров. По периметру комнаты находились стойки какого-то оборудования. Почти все они были обесточены, что и подтвердил Стакс. Его скафандр был гораздо богаче оснащен. Кое-где, по его словам, питание присутствовало, но экраны были темны и безжизнены. Тело мы увидели практически сразу. Оно действительно находилось на полу возле одного из кресел. Стойка, возле которой стояло кресло, была рабочая. И два из четырех экранов на ней тускло светились. Осторожно приблизившись к трупу, я склонился над ним и всмотрелся в лицо этого существа. С первого взгляда было ясно, что это совсем не тот, кого мне показывал в своих воспоминаниях мастер войны. Да и пальцев на руке у него было как и положено. Пять. Черты лица были сильно искажены. Труп буквально высох, но даже в таком состоянии он напоминал мне ожившего дракона. Массивные надбровные дуги, чешуйки на щеках и по центру лба, сейчас встопорщенные и местами отпавшие. Частый ряд достаточно мелких зубов, причем мне показалось, что с ними что-то не то. Они выглядели не очень естественно и совсем не гармонично на этом лице, так, как будто их искусственно сточили и убрали острые кончики. Труп неведомого существа был одет в легкий скафандр незнакомый мне модификации. Оружие я при нем не заметил, но это вообще ничего не значило. Иногда оружие — это сам скафандр. В нем можно при желании очень много всего спрятать. На запястье существа я увидел хорошо знакомый мне предмет. Наручный искин или коммуникатор. Эта модель мне была незнакома. Я попытался снять его и проверить на работоспособность, так как очень соскучился по таким приборам за время нахождения на каторге. Мои манипуляции как и вообще большая часть необдуманных действий, которые мы производим спонтанно, повлекли за собой ряд последствий. Во-первых, от движения, труп, который еще совсем недавно выглядел относительно целым, стал буквально рассыпаться прахом. Не в пепел, конечно, но на достаточно мелкие куски. Сколько же лет прошло с момента его смерти, раз он настолько разложился. Ну, а во-вторых, мне все-таки удалось снять этот прибор с руки давно почившего владельца. Осмотрев этот довольно массивный наруч с темным экраном, я попытался его обнаружить с помощью нейросети, и мне это удалось. Он оказался без блокировки, и как только я дал команду на активацию, его экран засветился. Появилась приветственная надпись на языке содружества, что еще больше озадачило меня. Мне казалось, что на том корабле ничего подобного не было, а тут явно представитель современного социума. «Требуется генетическое опознавание», появилась надпись на экране после того, как приветственная заставка закончилась. Одновременно с этим из одного из ребер девайса выдвинулась пластинка. Скорее всего, это и был анализатор. Я уже было собрался проколоть себе палец, но был остановлен с таксом. «Сал, не тупи, плюнь на него и все! посоветовал он мне, и я тут же последовал его рекомендациям. Смочил палец слюной, и провёл он по этой пластинке, после чего она исчезла во внутренностях прибора. А через некоторое время на экране появилась надпись «Генетический материал опознан. Носитель генетического материала допущен к частичному управлению устройством. Активировать? Да? Нет?» Конечно же, да. Я нажал на сенсор, и устройство начало загрузку. Это оказался достаточно устаревший наручный и скин к тому же большая часть его функционала была для меня заблокирована. Оказалось, что у меня есть ограниченные права, и они касаются только небольшой части модуля памяти. Открыв папку с файлами, я начал просматривать весьма короткий список. Несколько видеозаписей и пара текстовых файлов. Ну что же, чтобы это ни было, предыдущий владелец разрешил нам это увидеть. «Ну что там?» – поинтересовался Рум и заглянул мне через руку. Сдается мне, что там последний привет от этого существа. поделился я своими соображениями. Надо посмотреть, возможно, это даст нам хоть какую-нибудь информацию. Как раз собирался. Согласился я и активировал воспроизведение видеофайла.